Глава 33. Домовой Рассвет чуть-чуть раскрасил окна верхнего этажа мастерских, когда опухшая за ночь Якванчиха выгнала из спальни мальчиков и огласила двор криком. Ее визгливое кудахтоне фабричный черт, должно быть, принял за крик последних петухов, и лестница Встретила мальчиков не приторной теплой тишиной, а грохотом и воем. В мальчиках ожили страхи темных деревенских ночей, полузадушенных тьмою изб и домишек. В них всклубилась отравная муть разговоров о ведьмах, домовых, лешах и чертях. Влетевших сверху грохоти и криках, им послышались чавканье болота под копытами. и звериный гомон. Они бросили совки с антрацитом и ринулись во двор. Стучит, визжит, домовой, ну, ох, черт, хрюкает, копытами пьет, веризжит. Должно, на крест лапой наступил. Якванчиха стала награждать мальчиков пинками, но они изворачивались и, осверепев, окружили ее. «Идите сами, идите, попробуйте, идите». Ишь драться!» Лица мальчиков передергивались. Сырое тело Якванчихи затряслось, глаза округлились и покошачьи замерли. «Неужто нечистый? А вы думали?» Якванчиха, осеняя себя крестом, побежала в дом и вернулась с полуодетыми Якванычем и Гмусиной. Якваныч двигался деловито, Но у лестницы затоптался на месте, глянул через раскрытую дверь на золотеющую в первых лучах солнца груду антрацита, перекрестился, потер ручки и дернул Гнусину за рукав. Пошли с Богом. Мальчики постарше двинулись следом. В мастерских было тихо. Якваныч ширял оловянными глазками кверху и, крадучись, ставил на ступени ноги. Гнусина топорщил губы и, как ружье, нес захваченный железный пруд. Ринувшийся сверху гул заставил всех затаиться. Гул повторился, и неожиданно перешел членораздельный крик. — Да отпирайте, чтоб вас черт побрал! Якваныч и Гнусина переглянулись, а один из мальчиков крикнул. — Да это наш Васька, вот чтоб я провалился! Оставшиеся у двери мальчики тоже ринулись по ступеням вверх. Васька исчез вчера после уборки мастерской. В конторе решили, что он через забор ушел домой. А оказывается, мальчики бежали с любопытством и робостью. Запыхавшийся якваныч, вырвал из рук жены связку ключей, отпер дверь на чердак, за волосы вытащил Ваську на площадку и зашипел. Ты как сюда попался? Васька, казалось, ничего не чувствовал и с усилием шевелил языком. Я это, я, я вчера жестянки пошел выбросить. нос, а почему гнида не крикнул, когда я запирал чердак? Я хотел, а сзади что-то как зашевелиться, я испугался. Вид и слова Васьки показались Якванычу смешными. Он выпустил Васьки на вихры и захихикал. Всю ночь просиделся. Ну да, всю. И что же с видел его домового-то? Не, шевелилось только что-то. Значит, не показался тебес? Пугал только. Твое счастье. Ну-ка, покажи, как пугался. Повернись. То, что одежда на Ваське была сухой, Опечалило Якваныча. Он хмыкнул и закричал Нос, марш за дело. Дошевелись мне, скоро звонок. А Ваське в этот день на фабрике говорили Все, но больше всех Якваныч. Он суетливо потирал ручки, суживал оловянные глазки и сладостно осклабливал рот. Жара стеревенку была, прямо жара с. Мыслимое ли дело всю ночь с домовым на чердаке просидеть-с? Якваныч хвалил Ваську за смелость, даже радовался за него, а Васька и Калужанин смеялись над ним, над Якванчихой, над всеми, кто верил в нечистую силу. Смеялся Васька не потому, что был смельчаком. Мутные отравы сказок о чертях и разговоров о чертовщине он наглотался достаточно. И нередко цепенел перед безлюдной темнотой. А ну, как там есть что-нибудь? Сам он с чертовщиной не сталкивался. Слушая разговоры о ней, подозревал, что люди привирают, но подавить робости в темноте и безлюдье не мог. Да, но ночевать на фабричный чердак он пошел добровольно, охотно. И не для того, чтобы проверить, есть ли нечистые силы. После пережитого во дворе градоначальства потрясения, утро обрушилось на него обычными криками якванчихи, ощущением ломоты в плечах и тяжести в голове. К этому примешивались мысли о прокламации, которую соскабливал накануне Якваныч пристальный взгляд Абакумыча, дом с решетками, темная карета, втолкнутый в нее газетчик кожевников, И нетерпение лошадей. Заработа его то и дело покалывало в спину, и он испуганно поглядывал на дверь. Вот, собственно, и все, а то, что творилось под этими событиями, еще не доходило до сознания Васьки. Новая обозначилась в нем складочкой на лбу, и затруднением, с каким он рассказывал калужанину о темной карете, а также попытками осмыслить то, что он увидел и почувствовал. Калужанин с болью и радостью заметил это и понял, что в Ваське просыпается его, калужанина-товарищ, что теперь Ваську не насытишь листовками, беглыми разговорами, что теперь его крылья начнут покрываться твердым пером, и он, калужанин, должен сделать все, чтобы это перо росло, Без помехи и было колючим крепким. Видишь, дело-то выходит какое? А ты кипятился, пряча радость, сказал он, и на следующий день дал Ваське тоненькую из папиросной бумаги книжку. Нако тут все объяснено. Буквы в книжке были похожи на блох и прыгали со строки на строку. Васька читал книжку урывками, в полутьме уборной. Прочитав страницу, он не мог потом двинуться дальше и начинал читать сначала. Это злило его, но Калужанин твердил. — А ты думал, это шуточки? Я плакал, пока не понял. Эту книжку надо всю сразу прочитать, а потом перечитать, да еще перечитать. После этого Васька отнес на чердак лампу, банку с водой, И вечером, мелькнув на лестнице, исчез на чердаке. До сумерек он читал перед слуховым окном, затем зажег лампу, читал за грудой жестянок и, добежав глазами до последней строчки, фукнул в стекло. Завтра. Заснул он сразу, но перед зарею опять зажег лампу, а когда в слуховом окне посветлело, перед окном шуршал Взмахивал книжкой и шептал. — Во! Ага! Вот оно! Вот оно! Колючее перо отрастало. Калужанин трепал Ваську по плечу и смеялся. — Так домовой? Ха, ха Одолел? Понял? Вот это здорово! Теперь я тебе быстрее проясню башку. Теперь не страшно. Васька глядел на калужанина, и неожиданно понял, почему тот советовал ему не горячиться, почему так обидно обошелся с ним на святках дружок Борька. Щеки его вспыхнули. «И какой я был дурак!» — подумал он. Дружба с Павкой, Стишкой и Борькой перестала ему казаться потерянной.